Тут недавно у моего лучшего друга и полей уносится печаль У моего лучшего друга недавно юбилей был Я долго думал, что ему такое подарить? Мерседес или BMW? А потом подумал, нахрена мелочиться? Самое дорогое, что есть у меня, это я Поэтому решил ему подарить свой очередной Прикол. Ну, приколоть Лёпку решил. Звоню ему накануне юбилея вечером и говорю таким прикольным голосом. Уважаемый Лев Валерьянович, мне только что доложили по телевизору, что у вас завтра юбилей. Сие с этим мною подписан указ о присвоении вам звания народного артиста России. С последующим банкетом. Лёвка уже много лет как народный артист России. Об этом каждая собака знает. Кроме Лёвкиной собаки. В общем, Левка смутился. И так, знаете, осторожно спрашивает. Говорит, Борис Николаевич, а вы вообще как себя чувствуете? Ну, я ему говорю... Чувствую себя отлично. Врачи даже мне разрешили выпить с вами один бокал сухого вина. Поэтому выпью с вами не больше шести. Хрепленого. Ну, после этого легко совсем купился и такое залепил. Говорит, Борис Николаевич, мне, конечно, очень неудобно перед вами. Вы, конечно, спасибо огромное. Но так получилось, что вы мне уже давно присвоили звание народного артиста. Я говорю, тогда я вам присваиваю звание дважды народного артиста с последующими двумя банкетами. С утра пораньше и с утра попозже. А чтобы мы уложились вовремя, ну по времени вовремя, приезжайте ко мне в Кремль часиком в пяти утра потому что в четыре у меня уже запланирована встреча с женой, а в шесть я с Трамжемским. Легко Лё, забормотал, говорит, Борис Николаевич, а как же в пять утра меня, наверное, в Кремль не пустит, он же еще закрыт. Я говорю, вот это вы верно заметили, в пять утра нас с вами в Кремль никто не пустит. А мои ключи от Кремля Коржаков давно свистанул Поэтому жду вас в Своей загородной резиденции Горки 9 Дом, сами понимаете, тоже 9 Как доехать-то знаете? Легко бормочет Борис Николаевич, вы знаете, я вас там раньше никогда не был Тогда записывайте поедьте по Рублевке, чтобы не заблудиться У развилки свернете направо Там будут кусты У четвертого куста вас будет встречать лично президент а чтобы вы меня сразу узнали я буду черномырдиным а чтобы я вас сразу узнал вы будьте свинокуром Ну, слышу легко что-то кряхтит записывает ну, наверное кусты на схеме рисует Вот. Я говорю, ну договорились, жду вас в 5 утра у 4 куста. И трубочку положил. Через секунду буквально звонок. Снимаю трубку, слышу, Вовчик, слушай, ты представляешь, такая потрясающая новость. Не поверишь, мне только что сам президент звонил. В общем, пересказал мне все, что я ему наплел. Даже, знаете, прибрал немного. Да, сказал, что... Президент пообещал ему перемановать Ленинский проспект в Лещинский проспект. Честно слово. Я его с этим делом поздравил. Вот. Он говорит, Вовчик, ты знаешь, я настоял, чтобы ты тоже на банкете присутствовал. Как мой самый близкий друг. Он согласился сразу, а я ему за это разрешил с собой Черномырдина взять. В общем, не поверите, 10 раз он мне объяснил, как доехать до четвертого куста И попрощались. Ну, я потом над ним два часа хрюкал, вот. потом собрался, три часа ночи выехал, 4 утра заранее на место приехал, отчитал кусты, нашел там такой пенек большой, хороший, накрыл его, вот, ну, венцо хорошее, крепленое, закуска хорошая, кильки в томате. И кусты спрятался. Думаю, сейчас ты приедет, я из кустов выйду и скажу, уважаемый Владимир Натанович, поздравляю вас с очередным приколом Винокура. Ну и затоился, Час сижу, два, три сижу, нет легких. Уже, знаете, все прошло. И с утра пораньше, и с утра попозже. Замерз как собака. А он так и не приехал. Ну я домой, возвращаюсь, звоню Лёгко, уже часов 12, говорю, я тебя, конечно, поздравляю с Беляем, но какого черта ты не приехал? Он говорит, Вовчик, извини, так получилось. Представляете, я уже из дома выбегал, а они сами ко мне приехали. Я говорю, кто они? Он говорит, ну, он они. Вот они сейчас у меня хотят с тобой переговорить. И вдруг слышал в трубке, уважаемый Владимир Натанович, «По случаю присвоения вашему другу нового почетного звания, мы тут устроили небольшой банкет, так что приезжайте и отметим это вместе». Я слушаю, а сам думаю, что это у меня с башкой. Неужели я ее совсем отморозил у четвертого куста? Откуда у президент? президент Или это он уже сам меня прикалывает? Да нет, ну он же не умеет, похоже, разговаривать чужими голосами. Лёвка и своим не похоже разговаривают. Короче, я запутался, говорю, Борис Николаевич, не волнуйтесь, сейчас приеду. За три секунды собрался, приезжаю, Лёвка дверь не открывает. Здравствуй, здравствуй, Вовчик, сколько лет прошло. Ну, я захожу, а там не то, что Ельцина, простого Чубайса нет. Я говорю, Лёвка, а где же... Он говорит, вдруг, вы знаете, откуда ты шкафа? Слышу. «Уважаемый Владимир Натанович, по случаю присвоения вашему другу звания дважды народного артиста России, Лев Ильянович просил меня присвоить и вам звание, только не дважды, а трижды, прикольчика России». И тут дверца шкафа открывается, и выходит Мишка Грушевский, пародист его за ногу. Но я на него нисколько не обиделся. Потому что на пародистов не обижается. Это я по себе знаю. Вот. А легкий, для легких я уже и новый подарок придумал. Я его в Африку на гастроли приглашу. Голосом самого Мандела. А что, пусть недельку по Сахаре поманделуется, На творческой встрече с обезьянами. Успех гарантирован Все соловиной рощи. Он же Левчик, Лева, царь зверей. А я Вовчик, просто так.